ОСМАН И ФРИЦ Спустя 70 лет после осады Вены два человека стали воплощением расширяющегося разрыва между западной и конкурирующей с ней мусульманской цивилизациями. ОСМАН Третий лениво правил из Стамбула империи, клонящейся к упадку. А Фридрих Великий проводил реформы, которые сделали Пруссию олицетворением эффективности и рациональности. Османская империя казалась столь же сильной, как и в дни Сулеймана Великолепного. Однако с середины XVII века испытывала острый структурный кризис. на Налицо были бюджетно-налоговые, государственные расходы значительно превышали поступления, и валютный кризис в виде пришедшей из нового света инфляции, сопровождавшейся порчей монеты и ростом цен. При визирях из семьи Кепрюлю, Мехмед Паше, Фазыл Ахмед Паше и его названном брате Кара Мустафе Паше шла постоянная борьба за то, чтобы покрыть расходы огромного султанского двора, держать в узде янычар, пехоту, некогда дававшую обет безбрачия, а теперь ставшую своего рода потомственной самовластной кастой, а также наместников отдаленных областей империи. Росла коррупция, усиливались центробежные тенденции, власть землевладельцев сипахов падала, Мятежники, например, Джалали в Анатолии, бросили вызов центральному правительству. Также существовал религиозный конфликт между ортодоксальным духовенством Кадизаде Мехмед и другие, которая объясняло все неурядицы отходом от слова пророка и суфийскими мистиками, например, Бурханеддин -э Сиваси. Прежде чиновников набирали из рабов система Девширме, Нередко из христиан, с Балканского полуострова. Теперь же, казалось, занятия должностей и продвижение по службе больше зависели от взяток и связей, нежели от способностей. Размер взяток вырос, поскольку люди стремились использовать должности для обогащения. Падение административных стандартов можно проследить по государственным документам. Так, отчет о переписи 1458 года составлен безукоризненно, а к 1694 году аналогичные бумаги стали составлять предельно неряшливо с сокращениями и исправлениями. Турецкие чиновники хорошо понимали, что происходит, но единственным средством, которое они могли порекомендовать, было возвращение к старым добрым временам Сулеймана Великолепного. Возможно, наиболее серьезной проблемой Турции являлось измельчание султанов. Часто происходили перевороты. Между 1566 годом, когда умер Сулейман Великолепный, и 1648 годом, когда взошел на трон Мехмед IV, правило девяти султанов, причем пятерых из них свергли и двоих убили. Многобрачие предполагало, что султаны не испытывали тех трудностей, что христианские монархи, вроде Генриха VIII, тот, желая обрести наследника, женился шесть раз. В Стамбуле ситуация была иной. Лишь один из обычно многочисленных сыновей султана мог стать правителем. И до 1607 года остальных неизменно душили, чтобы застраховаться от их притязаний на трон. Это едва ли способствовало сыновней любви – Судьба Мустафы, старшего и самого способного сына Сулеймана, оказалась вполне типичной. Его убили в шатре собственного отца из-за интриг второй жены султана, мачехи Мустафы, устраивавшие судьбу собственных детей. Другой сын, Байазид, также был задушен. К моменту вошедствия на престол Мехмеда III в 1597 году погибли 19 из его братьев, После 1607 года практика избиения была оставлена в пользу первородства. Младших сыновей заточали в гарем, где жили жены, наложницы и дети султана. Характеристика обстановки в гареме, как нездоровой, явно недостаточно. Осман третий взошел на престол в возрасте 57 лет, причем 51 год он провел в гареме. Ко времени воцарения Осман почти ничего не знавший о собственном государстве, приобрел такую ненависть к женщинам, что носил обувь, подбитую железом. Предполагалось, что, заслышав его шаги, женщины будут прятаться. Полвека избегания наложниц едва ли были хорошей подготовкой к управлению империей. В странах, лежащих к северу от Балкан, жизнь королей была совсем иной. Правитель «Первый слуга государства», – писал Фридрих Великий в 1752 году, в первом из двух политических завещаний, обращенных к потомкам. Ему хорошо платят, так что он может содержать себя в добром порядке, но взамен от него требуется труд на благо державы. Сходные мысли высказывал прадед Фридриха, великий курфюрст Фридрих Вильгельм I – превративший разоренный войной Бранденбург в ядро государства с самым жестким в Центральной Европе управлением, с финансовой системой, основанной на эффективной эксплуатации обширных казенных земель, с опорой на лояльных землевладельцев, пригодных и для военной, и для чиновничьей службы, а также с вымуштрованной армией, набранной из крестьян». К 1701 году, когда сын Фридриха Вильгельма I, Фридрих I, стал королем Пруссии, государство казалось самым близким приближением к идеальной абсолютной монархии, которую Томас Гоббс рекомендовал как «противоядие от анархии». То был молодой, поджарый левиафан. Контраст с Турцией хорошо заметен в резиденции Фридриха Великого в Потсдаме. Ее спроектировал сам король. Это скорее вилла, чем дворец, и хотя она называлась сансуси суси без забот, ее хозяин забот вовсе не избегал. «У меня нет интересов, которые не являются интересами моего народа. Если они несовместимы, то предпочтение должно быть отдано благосостоянию и пользе страны». Простое убранство сан служило примером для прусской бюрократии. Ее лозунгами стали строгая самодисциплина, железный порядок и абсолютная неподкупность в сансуси фридрих держал малый штат слуг шесть посыльных, пять лакеев два пожа а вот камердинера у короля не было поскольку его гардероб отличался простотой как правило он носил старый мундир в пятнах от нюхательного табака фридрих считал что монаршее облачение непрактично а корона это просто шляпа не защищающая от дождя по сравнению со своим венценосным коллегой из дворца топ капы прусский король вел монашескую жизнь Вместо гарема у Фридриха была одна жена, Елизавета Кристина Брауншвейгская, которую он, впрочем, терпеть не мог. Мадам располняла так король поприветствовал супругу после одной из долгих разлук. Контраст заметен и в документах. Каждое мгновение жизни прусского кабинета тщательно запрокатолированное, полная противоположность турецким обычаям ведения дел XVIII века. Лорд Байрон однажды написал другу, «Модные пороки в Англии, развраты пьянства, в Турции, гомосексуализм и курение. Мы предпочитаем девушку и бутылку, а не трубку и катамитов». Примечание. Письмо Генри Друри от 3 мая 1818 года. Конец примечания. «Фридрих Великий, отец просвещенного абсолютизма, возможно, был бы счастливее, если бы жил при Османском дворе». Впечатлительный интеллектуал, вероятно, с гомосексуальными наклонностями, прошел строгое, порой садистское обучение под руководством своего отца, Фридриха Вильгельма I, человека вспыльчивого и грубого. Пока Фридрих Вильгельм I предавался буйному веселью в табачной коллегии, его сын искал утешения в истории, музыке и философии. Принц для придирчивого отца был изнеженным мальчишкой, в котором нет ни намека на мужественность, который не умеет ни ездить верхом, ни стрелять, и который нечистоплотен, никогда не стрижет волосы, но как идиот завивает их. Когда Фридриха схватили при попытке бегства из Пруссии, отец заключил его в замок Кюстрин и заставил смотреть на казнь Ганса Германа фон Катта, друга принца, который помог спланировать побег. Отрубленную голову и тело фуанкате оставили у окна камеры. Фридрих провел в заточении два года. Все же Фридрих не мог позволить себе отвергнуть страсть отца к военному делу. Получив полк после того, как его освободили из Кюстрина, он стремился развить военные навыки. Они были необходимы. Фридрих желал компенсировать уязвимое географическое положение Пруссии, За время своего правления Фридрих увеличил численность армии с 80 тысяч до 195 тысяч человек, сделав ее третьей в Европе. К концу его царствования, 1786 год, Пруссия стала самой милитаризированной страной в мире. Один солдат приходился на 29 прусаков И в отличие от отца, Фридрих был готов послать солдат не только на плац, но и на войну. Через несколько месяцев после коронации в 1740 году он ошеломил мир, отняв у Австрии богатую Силезию. Старый фриц, с трудом державшийся в седле и предпочитавший звук флейты грохоту сапог, проявил себя как художник и в управлении государством. Как объяснить это преображение? Одну подсказку можно обнаружить в «Анте Маккиавелли» ранней работе Фридриха по политической философии одном из многих королевских опровержений знаменитого трактата «Государь» Никола Маккиавелли. «Фридрих защищает право монарха вести превентивную войну» Примечание, перевод Хорошкевича, конец примечания. Если бы безмерная сила какого-либо государства угрожала всему миру, разумным стал бы поступок государя, который стремился бы удержать течение этой реки. Иными словами, ради поддержания мудрого равновесия сила одних монархий сдерживается силой других. Разумение требует того, чтобы малое зло предпочитать большому и вместо неизвестного избирать известное, поэтому было бы гораздо лучше, чтобы государь, Коли это в его воле вступал в жестокую войну для снискания лавровой ветви, нежели дожидался опаснейших времен, когда объявление войны может лишь на несколько минут отсрочить его рабство и падение. Позднее Фридрих назвал соседнюю Польшу артишоком, предназначенным для того, чтобы его съели лист за листом. Так и произошло. Польшу поделили между собой Австрия, Пруссия и Россия — Таким образом, захват Фридриком селезии не был импровизацией. Пруссия, воплощавшая власть, основанную на безжалостном рационализме, явилась зеркальным отражением слабеющей Османской империи. Фридрих Вильгельм I выжимал деньги из подданных и оставил своему наследнику 8 миллионов таллеров. Сын воспользовался этим богатством не только для расширения территории королевства, но и для обустройства его столицы. Одним из первых величественных зданий, украсивших центр Берлина, стала опера. Рядом возвели величественный собор Святой Едвиги. С точки зрения нелюбопытного туриста, эти два здания мало чем отличаются от оперных театров и соборов в других европейских столицах, но отличия есть. Для Северной Европы необычным было то, что берлинская государственная опера не была связана с королевским двором и работала для удовольствия не монарха, а публики. Собор необычен, поскольку эта католическая церковь в лютеранском городе построена королем-агностиком и не на окраине, а на самой большой площади города. Портик собора повторяет пантеон, храм всех богов. Этот собор – памятник религиозной терпимости Фридриха Великого. Либерализм указов, изданных им после коронации, поражает и сегодня – Они провозглашают не только религиозную терпимость, но и неограниченную свободу печати и открытость страны для эмиграции. В 1700 году фактически почти каждый пятый житель Берлина был французом-гугенотом и жил во французской колонии. Были также зальцбургские протестанты, вальденцы, менониты, шотландские пресвитриане, евреи, католики и открытые скептики. Фридрих провозгласил, здесь каждый может искать спасение таким образом, который представляется ему наилучшим, даже мусульмане. Правда, и в Османской империи к иудеям и христианам относились терпимо, но их статус был ближе к статусу евреев в средневековой Европе, ограничения передвижения и занятий повышенные налоги. Благодаря соединению свободы и терпимости к иностранцам в Пруссии начался культурный бум, отмеченный основанием читательских и дискуссионных обществ, книжных лавок, журналов научных обществ. Хотя сам Фридрих утверждал, что предпочитает писать на французском и презирал немецкий язык, стали множиться публикации на немецком языке. В правлении Фридриха Эммануил Кант, исследовавший в критике чистого разума 1781 год природу и границы разума, стал, вероятно, самым великим философом XVIII века. Кант, всю жизнь проведший в университете Альбертина в Кёнигсберге, вел жизнь еще более строгую, чем его король. Философ выходил на ежедневную прогулку в одно и то же время, так что горожане сверяли по нему часы. Для Фридриха не имело ни малейшего значения, что великий мыслитель был внуком шотландца-седельника. Значение имел его ум, а не обстоятельства рождения. Не сильнее Фридриха беспокоило и то, что Моисей Мендельсон, интеллектуал почти равный Канту, был евреем. «Христианство, — сордонически заметил король, — полное чудес, противоречий и нелепостей, порождено лихорадочным воображением жителей Востока. Христианство придумали фанатики, используют интриганы, а верят в него дураки». В этом сама суть просвещения, ставшего продолжением научной революции. Имелись, правда, два отличия. Во-первых, круг философов был шире круга ученых. То, что случилось в Пруссии, происходило по всей Европе. Книгоиздатели, владельцы журналов и газет удовлетворяли спрос, растущий благодаря повышению уровня грамотности. Во Франции доля мужчин, умеющих написать собственное имя, достаточное свидетельство грамотности, увеличилась с 29% в 80 ых годах XVII -го века до 47% в 80 ых годах XVIII -го века. Аналогичный показатель для женщин — увеличение с 14% до 27% — был заметно ниже. Однако уже к 1789 году в Париже грамотность среди мужчин достигала около 90%, среди женщин – 80%. Конкуренция протестантских и католических институтов, рост социальной защиты, высокая степень урбанизации и развития транспорта – все это в совокупности увеличивало грамотность европейцев. Просвещение распространялось не только через чтение – Столпами общественной жизни XVIII века являлись подписные концерты, такие как концерт Моцарта в Вене в 1784 году, народные театры и художественные салоны, не говоря уже о разветвленной сети культурных обществ и братств наподобие масонских. Немецкий поэт и драматург Фридрих Шиллер заявил в 1784 году «Я пишу в качестве гражданина мира, не служащего, никаким государем. Публика теперь для меня все, моя наука, мой повелитель, мой защитник. Я принадлежу теперь ей одной. Перед этим и не перед каким-либо иным судом я предстану. Лишь ее я боюсь и ее уважаю. Чувство величия возникает во мне при мысли, что единственный трон, к которому я взываю, душа человека». Во-вторых, главной заботой мыслителей просвещения было не естественно-научное знание, а то, что шотландский философ Давид Юм назвал «наукой о человеке». В какой степени просвещение имело отношение к науке вопрос спорный. Эмпиризм, особенно во Франции, был непопулярен. Ученые 17 века желали знать, какова природа. Философов 18 века сильнее интересовало, каким может или должно быть общество. Ранее мы цитировали суждение Монтескье о влиянии географии на политическую культуру Китая и Кене, о примате сельского хозяйства в экономической политике Китая, а также Смита о том, что причиной застоя в Китае явилась недостаточно развитая внешняя торговля. При этом ни один из этих троих в Китае не бывал. Джон Лок и Клод Адриан Гельвеций, Соглашались в том, что человеческий разум напоминает чистую доску и формируется благодаря образованию и опыту. Ни у первого, ни у второго не было экспериментальных данных на этот счет. Их догадки – плоды раздумий и в значительной степени чтения. Просвещение легко побеждало суеверия, связанные с религией или метафизикой. Фридрих Великий в приведенной ранее цитате кратко выразил то, что тоньше излагали Вольтер, Юн, Гиббон и другие. Сильнейшим оружием просвещения была ирония. Вспомним захватывающий рассказ Гиббона о раннем христианстве том 1, глава 15, «История упадка и разрушения Римской империи», или повесть «Кандид», где Вольтер осмеял тезис Лейбница «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Но, возможно, крупнейшим достижением той эпохи стал анализ взаимодействия институтов гражданского общества, в теории моральных чувств и рыночной экономики в богатстве народов, предпринятый Адамом Смитом. В отличие от многих трудов того времени, обе эти работы опираются на наблюдения за шотландским буржуа, за которыми Смит наблюдал всю жизнь. Но если невидимая рука рынка действовала в условиях общепринятой практики и взаимного доверия, то радикально настроенные франкоязычные философы бросали вызов не только государственной церкви, но и самому государству. Жан-Жак Руссо в «Общественном договоре» 1762 год усомнился в законности любой политической системы, не основанной на общей воле. Маркейз де Кондорсе подверг сомнению законность несвободного труда в размышлениях о рабстве негров 1781 год. И если сам прусский король высмеивал христианство, то что мешало парижским писакам бронить своего короля и королеву? Влияние просвещения простиралось очень широко, от разреженного воздуха кантовских высот разума до исторгавшего пасквили чрева Парижа, который печатал, например, газетье Куэроссе «Шарля Тавино де Моранда». Даже Вольтера потрясли свирепые нападки де Моранда на правительство. Это одна из тех злобных работ, что доводят до иступления всех от монарха до последнего гражданина. Ирония не вполне предугаданных революционных потрясений, вызванных просвещением, заключалась в том, что оно было делом аристократов. Среди его лидеров были барон де Монтескье, маркиз де Мирабо, маркиз де Кондорсе, барон де Гольбах. Все философы более низкого происхождения в той или иной мере зависели от королевского или аристократического патронажа. Вольтер от маркизы Дю Шатле, Смит от герцога Баклю, Шиллер от герцога Вертембергского, Дидро от Екатерины Великой. Фридрих Великий не только предоставлял интеллектуалам свободу от религиозных и других ограничений. Вольтер получил гораздо больше нежели комнату в Сан-Суси. В июне 1740 года Фридрих, находясь под впечатлением от доказательства Моппертьюи гипотезы Ньютона о том, что Земля есть сфера, сплюснутая на полюсах, пригласил французов в Берлин, чтобы помочь организовать прусский эквивалент королевского общества. Проект оказался под угрозой срыва, когда Моппертьюи, сопровождавший короля во время Первой Силесской войны, позорно попал в австрийский плен. Однако в итоге был реализован. В январе 1744 года Фридрих учредил Королевскую академию наук, объединившую прусское королевское научное общество и открывшееся годом ранее негосударственное берлинское литературное общество и убедил Маппертьюи занять пост президента академии. Самое большое завоевание в моей жизни, как признавался король Вольтеру. Фридрих, без сомнения, был оригинальным и серьезным мыслителем. Его анти примечательно революционный документ. Примечание. Перевод Хорошкевича. Конец примечания. «Благоденствие народа государь обязан предпочитать всем прочим выгодам. Если бы государи могли представить те беды, которые уготованы народом объявлением войны, то они были бы более ответственны в принятии решения о том, следует ли начинать ее или нет. Однако воображение их не простирается так далеко, чтобы увидеть будущее несчастье народа. Как можно государям не понимать, какие бедствия несет с собой война? Народ угнетается налогами, страна лишается многих молодых людей, неприятельские меч и пули пожирают народ толпами – Раненые, лишившиеся своих членов, единственного средства для добычи пропитания, гибнут в нищете. И, наконец, скольких полезных граждан теряет государство? Государи, считающие подданных своих рабами, без всякого милосердия используют их в войне и лишаются их без сожаления. Напротив, государи, считающие граждан равными себе и являющиеся душой народного тела, берегут жизни своих подданных». Другие политические труды Фридриха тоже не были работами дилетанта. Несомненной ценностью обладают и его музыкальные сочинения. Особенно известен его безмятежный концерт для флейты до-мажор, который отнюдь не является постившим из сочинений Иоганна Себастьяна Баха. Между просвещением, как его понимал Фридрих, и научной революцией имелось важное различие. Лондонское королевское общество было центром открытой интеллектуальной сети. Прусская Академия, напротив, задумывалась как иерархическая структура, построенная по модели абсолютной монархии. В политическом завещании 1752 год Фридрих заметил, как Ньютон не смог бы создать свою систему тяготения, если бы сотрудничал с Лейбницем или Декартом, так и политическую систему невозможно создать и сохранить, если ее не породил один ум. С этим свободный дух Вольтера смириться не мог. Когда Моппертьюи стал злоупотреблять служебным положением и возвеличивать собственный принцип наименьшего действия, Вольтер сочинил безжалостную «Диатрибу доктора Акакия, папского лекаря». Дерзости Фридрих не снес. Он приказал уничтожить тираж брошюры и дал Вольтеру понять, что тот более не является желанным гостем в Берлине. Другие ученые оказались меньшими строптивцами. Иммануил Кант... Он стал астрономом прежде, чем философом. Впервые привлек к себе внимание в 1754 году, когда написал для конкурса Прусской академии наук работу о замедлении вращения Земли под воздействием приливного трения вод Мирового океана. В программном эссе «Что такое просвещение?» 1784 год Кант призвал всех иметь мужество пользоваться собственным умом и при этом повиноваться королю, поскольку... Примечание, перевод... Арзаканяна. Конец примечания. Только тот, кто, будучи сам просвещенным, не боится собственной тени, но вместе с тем содержит хорошо дисциплинированную многочисленную армию для охраны общественного спокойствия, может сказать то, на что не отважится республика. Рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, только повинуйтесь. Так проявляется здесь странный, неожиданный оборот дел человеческих. Да и вообще они кажутся парадоксальными, когда их рассматривают в целом. Большая степень гражданской свободы имеет, кажется, преимущество перед свободой духа народа, однако ставит этой последней непреодолимые преграды. Наоборот, меньшая степень гражданских свобод дает народному духу возможность развернуть все свои способности. В общем, просвещение Пруссии касалось свободы мысли, а не свободы действий. При этом свободная мысль была поставлена преимущественно на службу государству. Подобно тому, как эмигранты способствовали притоку налогов в казну, что позволяло содержать большую армию, способны завоевать большую территорию. Знания могли пригодиться на войне. Ведь наука нового типа была способна на большее, нежели объяснение природы и расколдовывание небесных тел. Она могла предопределить возвышение и падение земных держав. Современный Потсдам – пригород Берлина, запыленный летом, мрачной зимой, с горизонтом, закрытым уродливыми ГДРовскими многоэтажками. При Фридрихе Великом большинство жителей Потсдама были солдатами, и почти все постройки имели военное назначение. Здание нынешнего музея кино было сначала оранжереей, а затем конюшнями. В центре города мы видим сиротский приют, плац и бывший манеж, На углу Линденштрассе и Шарлотенштрассе стоит ощетинившаяся скульптурами старая караульня. Под зданьем был и Пруссия в миниатюре, и карикатурой на страну. Георг Генрих фон Беринхорст, адъютант Фридриха, однажды заметил, лишь отчасти в шутку, «Прусская монархия — это не государство, которое располагает армией, а армия, у которой есть государство, куда она время от времени возвращается». Армия перестала быть просто инструментом династической власти. Она слилась с обществом. Ожидалось, что землевладельцы станут офицерами, а крестьяне заменят наемников». Пруссия стала армией, и армия стала Пруссией. К концу царствования Фридриха более 3% населения состояло на военной службе, в два раза больше, чем во Франции и Австрии. муштру справедливо считали рецептом прусских военных успехов. В этом отношении Фридрих был истинным наследником военных гениев XVII века, Морица, Аранского и Шведского короля, Густава II Адольфа русские пехотинцы в синих мундирах, похожие на заводных солдатиков, делали 90 шагов в минуту, замедляясь до 70 шагов при приближении к врагу. В декабре 1757 года Пруссии угрожал союз трех великих держав — Франции, Австрии и России. При Лейтене прусская пехота, держа строй, внезапно атаковала южный фланг австрийцев, построенный в длинную линию, и опрокинула его — Затем, когда австрийцы попытались перестроить фронт, они столкнулись кое с чем гораздо более опасным, чем стремительно наступавшая пехота, с артиллерией. Точность артиллерийского огня была столь же важна для возвышения Пруссии, как легендарное кадавроподобное повиновение ее пехоты. Фридрих долго не любил артиллерию, требовавшую непомерных расходов. Однако позднее оценил ее по достоинству. Исход войны будет решать артиллерийская дуэль. При Лейтене у прусаков было 63 полевых орудия, 8 гаубиц и 10 12-фунтовых ворчунов «брумер», прозванных так из-за зловещего грохота. Конная артиллерия, которую организовал Фридрих, стала стандартом для армии Европы, а позднее ключом к успеху Наполеона. Бенджамин Робинс мог рассчитывать только на себя — Не имея возможности учиться в университете, он самостоятельно изучил математику и зарабатывал на кусок хлеба как частный преподаватель. В возрасте 21 года, уже избранный членом Королевского общества, Робинс поступил на службу в Ост-Индскую компанию в качестве артиллерийского офицера и военного инженера. В начале 40-х годов XVIII века он применил ньютоновскую физику в баллистике, Робинс использовал дифференциальные уравнения, чтобы описать влияние сопротивления воздуха на траекторию снаряда, проблема которую не смог решить «Галилей». В новых основаниях артиллерии, изданных в Англии в 1742 году, Робинс, на основании собственных наблюдений, закона Бойля, а также предложение 39 из книги «Один» ньютоновских начал, толкующего о движении тела под влиянием центра стремительной силы, вычислил дульную скорость снаряда. Затем, используя собственный баллистический маятник, он показал, что сила сопротивления воздуха может в 120 раз превосходить силу тяжести от веса снаряда, а это совершенно искажает параболическую траекторию, предложенную Галилеем. Робинс установил, что вращение, вылетающее из мушкета пули, отклоняет ее от намеченной линии трактата о природе и преимуществах оружия с нарезным стволом, который он представил королевскому обществу в 1747 году и в том же году получил медаль коплей, рекомендовал придавать пулям яйцеобразную форму и делать нарезы в стволах, Сам Робинс высоко оценивал научное и практическое значение своей работы. Государства, которое обстоятельно изучит природу и преимущества нарезного оружия, упростят и усовершенствуют его конструкцию, вооружат им армии, достигнут превосходства. Чем точнее и эффективнее артиллерия, тем менее ценны сложные укрепления и даже вымуштрованная пехота. Всего через три года Фридрих Великий, приказал перевести новые основания артиллерии на немецкий язык. Леонард Эйлер, сам превосходный математик, исправил некоторые расчеты Робинса, присовокупив свои таблицы, дающие значение дульной скорости для орудий различного калибра в зависимости от относительного веса снаряда и длины канала ствола. В 1751 году появился французский перевод. В то время были, конечно, и другие великие новаторы, например, Йозеф Венцель фон Лихтенштейн и Жан-Батист Грибоваль. Но именно Робинсу принадлежит честь быть зачинателем революции XVIII века в баллистике. Наука — это приложение-убийца, дала Западу смертельное оружие. Довольно удивительный поворот для Робинса, родившегося в семье квакеров турки пропустили рубинсову революцию в баллистике, как и открытие Ньютоном законов движения. Турецкие пушки XVI века, изготовленные на литейном заводе Топхане в Стамбуле, могли на равных состязаться с современной европейской артиллерией. В XVII веке ситуация стала меняться. Уже в 1664 году габсбургский стратег Раймонда Монтекуколи разбивший османскую армию при Сент-Готарде, отметил, громоздкие орудия турок причиняют при стрельбе сильный урон, однако их трудно перевозить, и они требуют слишком много времени для перезарядки и прицеливания. Нашу артиллерию удобнее транспортировать, и она эффективнее. В следующие 200 лет разрыв увеличивался по мере того, как на Западе в заведениях вроде Вулличской военной академии открыто в 1741 году, совершенствовались теории и практика. В 1807 году, когда эскадра Джона Декуорта вошла в Дарданеллы, турки еще пользовались старинными орудиями, швырявшими огромные каменные ядра в общем направлении судов противника. путешествие эпохи танзимата Герои романа «Монтескье. Персидские письма» двое мусульман направляющихся через турцию во францию примечание перевод под редакцией гонста конец примечания один из них узбек замечает с удивлением убеждался я в слабости империи осасманлисов турки до такой степени забросили все искусства что пренебрегли даже искусством военным в то время как европейские народы совершенствуются с каждым днем эти варвары коснеют в своем первобытном невежестве и надумываются применять новые изобретения европейцев только после того, как эти изобретения уже тысячу раз применялись против них. Поездки для изучения причин явно растущего военного превосходства Запада предпринимались и на самом деле. В 1721 году Ермиси Киз Чилиби Мехмед Эфенди, назначенный послом в Париж, получил инструкции разузнать о средствах цивилизации и образования во Франции и сообщить о тех, которые можно применить в Османской империи, и с восторгом описывал французские военные школы и плацы. Турки к тому времени поняли, что должны учиться у Запада. В 1732 году Ибрагим Мутеферрика, чиновник, родившийся в Трансильвании в семье христиан, представил султану Махмуду I свои основы мудрости в устройстве народов.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 Примечание-перевод Каменева. Конец примечания. Ответ мутаферика был обширным. Он упомянул парламентскую систему Англии и Голландии, христианскую экспансию в Америке и на Дальнем Востоке. Он даже отметил, что в то время, как Османская империя подчиняется законам шариата, у европейцев есть законы и правила, найденные разумом. Но прежде всего туркам следовало догнать Европу в военном деле. Пусть мусульмане поступают дальновидны и глубоко ознакомиться с новыми европейскими приемами, организацией, стратегией, тактикой и ведением войны. Все мудрецы мира согласны в том, что народ Турции превосходит все остальные народы в следовании правилам и порядку. Если они изучат новые военные науки и будут в состоянии применить их, ни один враг никогда не может противостоять этому государству. Послание было недвусмысленным. если османская империя желает быть великой державой, она должна принять и научную революцию и просвещение. не случайно именно мутаферейка открыл в 1727 году первую в османской империи типографию а год спустя издал первую книгу набранную арабским шрифтом словарь ванкулу ванкулу люгаты. В 1732 году Метаферика напечатал «Действия магнетизма» «Фуюзат и Мэкнатисия» — компиляцию из нескольких английских и латинских работ. 2 декабря 1757 года турецкий чиновник и дипломат Ахмед Рисмефенди отправился в Вену, чтобы объявить о вступлении на султанский престол Мустафы III — Его миссия сильно отличалась от порученной в 1683 году кара Мустафе. Рейсми Эфенди сопровождали более ста военных и гражданских официальных лиц, и его задача состояла не в том, чтобы осадить столицу Габсбургов, а чтобы учиться там. После 153-дневного пребывания в Вене он представил детальный и восторженный отчет объемом более 245 рукописных страниц инфолио. В 1763 году Ресми Эфенди отправили с дипломатической миссией в Берлин. Пруссия впечатлила его еще сильнее, чем Австрия. Хотя посла несколько смутил пыльный, поношенный королевский мундир, он одобрил страсть, которой Фридрих посвящал себя государственным делам, отсутствие у монарха религиозных предрассудков, а также многочисленные свидетельства экономического прогресса Пруссии. Прежде тон записок османских послов о Европе был насмешливым. Комплекс превосходства препятствовал турецким реформам. Восторженные отзывы Ресмия Фенди ознаменовали собой сильную и болезненную перемену. Однако не все в Стамбуле были столь же восприимчивы к западному влиянию. Явная и неявная критика Ресмия Фенди, турецкой административной система и армия, вероятно, стали причиной того, что этот талантливый чиновник так и не стал великим визирем. В Стамбул приглашали западных советников. Клод Александр де Боневаль занимался реформированием корпуса «Хумбараджи» — бомбардиров. Франсуа де Тотта — француза венгерского происхождения, пригласили руководить постройкой новых защитных сооружений столицы — Да тот с изумлением увидел, что многие укрепления на Босфоре не только устарели, но и просто были неправильно расположены, так что вражеское судно находилось бы в недосягаемости даже современных орудий. Скорее руины после осады, чем приготовление к обороне. Он основал артиллерийское училище. сюрат атт Топчулары-Оджайи. По образцу французского Корпс де Делегенс. И военно-инженерную школу. Хендес Хане, в которой шотландец Кэмпбелл Мустафа учил кадетов математики. Де тот построил новый литейный завод и способствовал развитию полевой артиллерии, однако вновь и вновь реформы наталкивались на политическое противодействие, не в последнюю очередь Янычар. В 1807 году они даже добились роспуска армии нового образца Низам и Джедит, созданные под руководством французского генерала Обера дюбае Казалось, что турецкая армия служит прежде всего для обогащения и удобства ее командиров. Она не справлялась даже с восстаниями в империи. Лишь в эпоху Танзимата, упорядочения, при Махмуде II и Абдул-Меджиде I правительство смогло противостоять оппозиции. 11 июня 1826 года на плацу около главных янычарских казарм 200 солдат появилось в униформе европейского образца. Два дня спустя... Около двадцати тысяч янычар собрались с криками «Мы не хотим военных упражнений неверных!» Они опрокинули котлы для плова и угрожали пойти на дворец Топкапы. Примечание. Котел — один из символов янычар. Опрокидывание котлов было символическим жестом, призывом к неподчинению и мятежу. Конец примечания. Махмуд II сумел овладеть положением и объявил «Или янычар перебьют, или по руинам Стамбула будут бродить кошки». Султан заручился поддержкой артиллерийского корпуса и других ключевых армейских частей. Когда артиллеристы повернули пушки против Янычар, погибли сотни человек. 17 июня Янычарский корпус был распущен. европейизации подверглись не только мундиры. Главным музыкальным гувернером султанского двора был назначен Джузеппе Доницетти, старший брат Гаэтана Доницетти, автора оперы Лючия Ди Ламермур. Джузеппе Деницетти написал для своего работодателя два государственных гимна, явно в итальянском духе, и организовал военный оркестр европейского образца, с которым разучивал увертюры Рассини. Ушли в прошлое большие барабаны, некогда пугавшие защитников Вены. Французский журнал «Менестрель» в декабре 1836 года сообщал «В Стамбуле умерла в муках древняя турецкая музыка». Султан Махмуд любит итальянскую музыку и насаждает ее в войсках. Особенно он любит фортепиано до такой степени, что заказал в Вене множество инструментов для своих дам. Не знаю, как они намерены учиться играть, поскольку ни одна пока нисколько в том не преуспела. Долма-Бахче, дворец Абдул-Меджида I, построенный в 1843-1856 годах, самый долговечный символ эпохи реформ. В дол Мабахче 285 комнат, 44 зала, 68 туалетных комнат и 6 бань-хамамов. 14 тонн золота пошло на украшение потолков, с которых свисает 36 люстр. Наверху великолепные хрустальные лестницы, церемониальный зал с цельно ковром площадью около 130 квадратных метров и люстрой весом более 4 тонн. Похоже, одновременно на центральный вокзал Нью-Йорка и декорации Парижской оперы. После этого туркам осталась только научная революция. Правительство признало в 1838 году «Религиозное знание служит нашему спасению в будущей жизни, наука служит совершенствованию человека в этом мире». Однако лишь в 1851 году было созвано собрание по делам знаний. «Энджумен и Даниш» устроенная по образцу французской академии. Предполагалось, что его члены весьма осведущие в учении и науке, поскольку прекрасно владеют одним из европейских языков. А десятилетия спустя — османское научное общество «Джеми и Тет» и «Имие» и «Османие». Одновременно к западу от Стамбула было создано нечто вроде промышленной зоны, где разместили заводы по производству оружия и униформы. Казалось, что Турция наконец открылась западу ориенталист Джеймс Ретхаус, его пригласили преподавать в военно-морской инженерной школе, Хендес Хане и Бахри Хумаюн, когда ему было 17 лет. Многие десятилетия трудился над тем, чтобы перевести английские книги на турецкий язык и составить словари, грамматики и разговорники, которые сделали бы европейское знание доступным для турок, а заодно улучшили имидж их страны. В 1878 году Ахмед Митхат Фенди начал печатать газету «Толкователь истины» «Терджуман и Хакикат», в которой публиковал и собственные работы, в том числе «Путешествия по Европе» Аврупада, Бир, джевелян 1889 год, с описания впечатлений от Всемирной выставки в Париже, 1900 год, и ее галерея машин. Однако, несмотря на усилия великих визирей, Решит-паши, Фуат-паши, Али-паши и Митхат-паши, ни одно из этих нововведений не сопровождалось реформой османской системы государственного управления, которая могла бы обеспечить твердый фундамент для этого прекрасного фасада. Новая армия, мундиры, гимны и дворцы были очень хороши, но без эффективной системы налогообложения, которая оплачивала бы все это, все больше расходов приходилось на заимствование в Париже и Лондоне, И чем больше приходилось тратить на выплату процентов европейским держателям облигаций, тем меньше денег оставалось для укрепления рушащейся империи. Османская империя, лишившаяся Греции в 20-х годах XIX века и утратившая в 1878 году обширные территории на Балканах, находилась в плачевном состоянии. Курс турецкой валюты снижался из-за выпуска грубых и легко подделываемых банкнот «Кайме». Доля государственных доходов, употребляемая на выплату процентов европейским кредиторам, росла. Периферии угрожал славянский национализм в купе с интригами великих держав. Попытка провозгласить конституцию, ограничивающую власть султана, закончилась изгнанием Митхад Паши и возвращением Абдул Хамида II к абсолютизму. В одном из залов дворца Долма Бахче есть удивительные часы, снабженный также термометром, барометром и календарем. Подарок египетского хиддиву султану. На них по-арабски написано «Пусть каждая ваша минута будет равна часу и каждый час столетию». Эти часы можно счесть триумфом восточной техники, но только сделаны они не на Востоке. Их сконструировал австриец Вильгельм Кирш. Импорт западной техники не мог заменить модернизацию. Туркам нужны были не только новые дворцы, но и новая конституция, алфавит, фактически новое государство. И они получили все это в значительной степени благодаря усилиям одного человека. Его звали Кемалем Ататюрком. Он желал стать турецким Фридрихом Великим. От Стамбула до Иерусалима У меня есть серьезное основание полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид B612. Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году турецким астрономом. Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки. К счастью для репутации астероида B612 –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 как это сделали японцы после реставрации Мэйдзи, слушая пятую главу. Но насколько глубокие перемены это отразило? В частности, была ли новая Турция способна к игре в одной научной лиге с Западом? Мустафе Кемалю, в отличие от Фридриха Великого, на роду не было написано править. Кемаль яницей Бабник был бенефициаром реорганизации турецкой армии в конце XIX века под руководством Кольмара фон дер Гольца, Гольц-паша, в 80-х, начале 90-х годов XIX века. Гольц олицетворял Пруссию Фридриха Великого. Он родился в Восточной Пруссии. Его отец был не слишком удачливым солдатом и помещиком. Кольмар фон дер Гольц дослужился до высокого чина благодаря своей храбрости и уму. Кемаль, учившийся воевать у немцев, успешно применил свои познания на практике в 1915 году на полуострове Галлиполи, где сыграл ключевую роль в отражении британского десанта. После войны, когда империя развалилась, а в Анатолию вошла греческая армия, Кемаль организовал оборону. Он объявил себя отцом новой турецкой республики Ататюрком. Хотя он перенес столицу Истамбула на восток, в Анкару, в сердце Анатолии, у него не было ни малейших сомнений в том, что государство, которое он строил, должно ориентироваться на запад. Он подчеркивал, что столетиями турки шли с востока на запад. «Можно ли назвать хоть одну нацию, которая не обратилась к западу в поисках цивилизации?» — спросил он однажды французского писателя Мориса Перно. Ключевую роль — В переориентации Турции сыграла радикальная реформа языка, предполагавшая, кроме прочего, замену арабского алфавита турецким, которую Ататюрк проводил сам. Мало того, что арабское письмо символизировало господство ислама, оно плохо соответствовало звукам турецкого языка, так что большей части населения было трудно читать и писать. Августовским вечером 1928 года Ататюрк выступил в парке Гюльхане, бывшем саду дворца Тапкапы. Обращаясь к большой аудитории, он попросил добровольца прочитать вслух текст по-турецки. Когда вызвавшийся, не смог этого сделать, Ататюрк сказал, «Этот молодой человек озадачен, потому что не знает настоящего турецкого алфавита», и передал листок своему коллеге. Тот зачитал. «Наш богатый гармоничный язык сможет выразить себя новыми турецкими буквами. Мы должны освободиться от непонятных знаков, которые столетиями держали наши умы в железных тисках. Вы должны быстро выучить новые турецкие буквы. Считайте это долгом перед Родиной и нацией. Для нации позорно состоять на 10-20% из грамотных и 80-90% из неграмотных. Мы исправим эти ошибки». Наша нация докажет своим письмом и своим умом, что ее место в цивилизованном мире. Вестернизация алфавита явилась лишь частью культурной революции, начатой Ататюрком во имя модернизации Турции. Манера одеваться тоже изменилась. Шляпа заменила феску и тюрбан, осуждалось ношение платков, были приняты западный календарь календаре «Христианское летоисчисление». Но самым важным шагом Ататюрка стало провозглашение Турции светским государством. Халифат был упразднен в марте 1924 года. Месяц спустя распустили религиозные суды, а шариат сменился гражданским кодексом, по образцу швейцарского. С точки зрения Ататюрка, ничто не сдерживало прогресс Османской империи сильнее, нежели вмешательство духовенства в науку. В 1932 году после консультации с Альбертом Мальхе из Женевского университета он заменил старую обитель наук дар уль фу где распоряжались имамы – Стамбульским университетом. Позднее университет открыл двери для сотни ученых, бегущих от национал-социалистического режима, потому что они были евреями или придерживались левых взглядов. На главном здании университета Анкары красуется цитата Ататюрка – для всего на свете, для цивилизации, для жизни, для успеха, самые надежные проводники, суть знания и наука. Разрушив Османскую империю и привив Турции секуляризм, Первая мировая война невольно нанесла удар по ценностям научной революции и просвещения. Англичане обратились за помощью к внутренним врагам султана в том числе к арабам и евреям. Арабам пообещали собственные монархии – а евреям — национальный дом для еврейского народа в Палестине. Эти обещания, как мы знаем, оказались несовместимы. Иерусалим — священный город трех религий, можно счесть современным эквивалентом Вены 1683 года, форпостом на границе западной цивилизации. Израиль — светское государство, основанное в мае 1948 года евреями, но не только для евреев, бесспорно является форпостом Запада на Востоке, и при этом осажденным форпостом. Израиль, считающий Иерусалим своей столицей, окружают мусульмане, угрожающие самому его существованию. Примечание. Иерусалим был временно захвачен арабами в 1948 году после тяжелых боев, сопровождавшихся изгнанием из города евреев и разрушением старинных синагог, Однако ко времени перемирия в январе 1949 года Израиль захватил и новый город, Западный Иерусалим, и еврейский квартал в Старом городе. Транс-Иордания потребовала себе Восточный Иерусалим и Западный берег Иордана. Почти 20 лет город был разделен надво и напоминал Берлин в 1961-1989 годах, хотя и без международного признания этих договоренностей. Во время шестидневной войны 1967 Восточный Иерусалим был освобожден Израилем, опять вопреки решению ООН. При мэре Тедди Колике большие участки Арабского Иерусалима были разрушены. Политика строительства еврейских поселений в Восточном Иерусалиме была также рассчитана на то, чтобы сделать израильский контроль постоянным. Все же всплески насилия, особенно «Энтифада», привели к разделу города, хотя многие израильтяне считают, что возвращение к границам до 1967 года должно быть условием мирного сосуществования. Тем не менее, израильский закон 1980-й год утверждает, что Иерусалим, единый и неделимый, является столицей Израиля. С 1988 года палестинцы требуют, чтобы Иерусалим, аль-Кутс, стал их столицей – Сейчас трудно вообразить какой-либо компромисс. Конец примечания. Движение «Хамас» в секторе газа, который оно теперь контролирует, и на западном берегу реки Иордан, Хезбалла, в соседнем Ливане, Иран на востоке, да, и не забудем о Саудовской Аравии. В Египте и Сирии исламисты выступают против светских правительств этих стран – Даже традиционно дружественная Турция явно идет к исламизму и антисионизму, не говоря уже о неосманской внешней политике. В результате многие израильтяне чувствуют угрозу, подобную той, которую венцы чувствовали в 1683 году. Ключевой вопрос – долго ли еще наука будет служить приложением убийцей, дающим Израилю, западному обществу, преимущество перед врагами? Израиль участвует в научно-техническом прогрессе в удивительно большой для такой маленькой странной степени. В 1980-2000 годах израильтяне получили 7652 патента, во всех арабских странах вместе взятых 367. Лишь в 2008 году израильские изобретатели получили 9591 новый патент, соответствующий показатель для Ирана – 50%. 5657 в целом для стран, населенных преимущественно мусульманами. В Израиле на душу населения приходится больше ученых и инженеров, чем в любом другом государстве, и публикуется больше научных статей, чем где бы то ни было. Доля ВВП, расходуемая на НИОКР, самая высокая в мире. Зигмунд Варбург был не так уж неправ, когда во время шестидневной войны сравнил Израиль с Пруссией XVIII века. Варбурга особенно впечатлил институт имени Вейцмана в Реховоте, организованный в 1933 году Хаимом Вейцманом, выдающимся химиком и первым президентом Израиля. Любая страна в кольце врагов нуждалась бы в науке. Сегодня ничто лучше не иллюстрирует связь науки с безопасностью, нежели диспетчерское полицейского наблюдения в центре Иерусалима. Буквально на каждой оживленной улице старого города есть видеокамера – помогающая контролировать обстановку. Сегодня, похоже, разрыв в науке сокращается. В Исламской Республике Иран ежегодно проходят два научных фестиваля, направленные на поощрение исследования в теоретических и в прикладных областях. Международный фестиваль фундаментальных наук имени «Аль-Харизми» и фестиваль исследований в области медицинских наук имени арази рази Недавно иранское правительство выделило 150 миллиардов реалов, около 17,5 миллиона долларов, на постройку новой обсерватории. При этом, несмотря на строгость шариата, до 70% студентов, естественно-научных и инженерно-технических факультетов, женщины. От Тегерана до Эр-Рияда и западного Лондона, где я в прошлом году посетил мусульманскую женскую частную школу, финансируемую Саудовской Аравией, постепенно исчезает запрет на обучение женщин. Это отрадно. Гораздо в меньшей степени достойно похвалы то, как Иран пользуется наукой. 11 апреля 2006 года Махмуд Ахмадинижат объявил об успешном обогащении урана. С тех пор, несмотря на угрозу экономических санкций, Иран идет к своей мечте – стремиться стать ядерной державой. Его ядерная программа якобы имеет мирный характер, но ни для кого не секрет, что президент Ахмадинижат стремится заполучить оружие. Правда – Это не сделает Иран первой мусульманской страной с ядерной бомбой. Пакистан, благодаря беспринципному ученому Абдул-Кадыр-Хану, много лет является локомотивом распространения ядерных технологий. Сейчас остается неясным, сможет ли Израиль в одиночку дать военный ответ на угрозу Ирана. Таким образом, более чем три века спустя после снятия осады Вены возникает вопрос, способен ли еще Запад научному лидерству, которое, среди прочего, долго обуславливало его военное превосходство. И может ли не западная держава извлечь пользу из западной науки, если она отказывается от третьей составляющей успеха Запада, от признания частной собственности, верховенства права и подлинно представительного правления?»